Глава седьмая. Обратной дороги нет. «Не говорю», — ответила опасливо косясь на Эйдена, «тем более я понятия не имею, что у вас пропало триста лет назад. Меня столько времени назад еще не было, и не только в вашем мире, но и в своем». Вместо ответа демон шумно выдохнул и закрыл глаза на мгновение. По всему его виду было понятно, что он волнуется, причем сильно. Интересно, что же его так взбудоражило?» «Он же не мог вот так сходу догадаться, что у меня магия времени. Или мог?» «Адель, у тебя магия времени? Чистая?» переспросил он, напряженно вглядываясь в мое лицо, чем вызвал теперь у меня нешуточное волнение. «Мало того, что вот так сразу обо всем догадался, так еще и ведет себя странно. Неужели он и правда причастен к моему перемещению на Аендор? Тогда как же он только что дал нерушимую клятву, Закусила губу и обернулась на Эйдена, заметив, что он тоже пристально рассматривает Данталеона, словно думает о том же, о чем и я. Только листик что-то пропищал невразумительно и развалился на столе кверху пузом, всем своим видом, давая понять, что к нашему разговору и всему, что тут происходит, он не имеет никакого отношения. Это было даже немного обидно. У нас такой напряженный разговор, подозрения, а он вроде как мой защитник, лежит тут, объевшись какого-то фрукта и дрыхнуть собирается. Но в то же время я вспомнила слова Эда, что если мне будет грозить опасность, то листик обязательно это почует и даст знать. А сейчас он расслаблен и спокоен, значит ли это, что и нам опасаться нечего? Снова посмотрела на Дана, который все так же продолжал сверлить меня взглядом и закусила губу, раздумывая, стоит ли говорить. «Почему тебя это так интересует?» – спросил Эд, привлекая к себе внимание демона. Данталион, правда, откликнулся не сразу. «Ты прекрасно знаешь, что магия времени изначально была истинной магией демонов», – тихо ответил он, продолжая буравить меня взглядом. «Она исчезла вместе с окончанием последней войны и уничтожением всех носителей этого дара. На протяжении всего времени мы искали возможность найти мага с такой магией, и все безрезультатно». «Зачем вам маг-временник?» – спросила напряженно, взяв на за руку под столом. «Правда, это тоже не осталось незамеченным». «Не для захвата мира». Дан усмехнулся и откинулся на спинку, став при этом выглядеть чуть более расслабленно, но тут же посерьезнел. Так уж повелось, что многие вещи в нашем королевстве завязаны на магии времени, и как только от нее остались одни крохи, несколько особо важных артефактов перестали исправно работать. «Каких артефактов?» спросил Эд. «Разных», – уклончиво ответил демон. «Я не могу и не имею права разглашать эту информацию. Клятва!» Ее может озвучить только король, ну или, в крайнем случае, дать мне письменное разрешение на это. И что тебе нужно от Адель? И лично от нее? Ничего, обезоружил Дан. А вот по поводу возможности помощи от ее дара пусть разбираются наши отцы. Я в это дело лезть не буду. В смысле ваши отцы? Нет, я, конечно, поняла формулировку, что два короля будут договариваться между собой, но, блин... А мое мнение по этому поводу никого не интересует? Это что же, мной торговать будут? Ну, не лично тобой, а всего лишь твоим даром. А вот насчет торговли тобой? Интимно начал демон и прошелся взглядом по всей моей фигуре. Да так открыто, что мне показалось, Эйден сейчас ему точно врежет. Еще одно слово, Дан, я за себя не ручаюсь. Тихо, но очень отчетливо проговорил Эйден, чем вызвал у демона очередную усмешку. Шучу, шучу, не кипятись. Дан даже руки поднял в знак капитуляции. «Я не претендую на твою невесту и никуда ее не собираюсь продавать, так что не убивай меня». Эйден и правда сейчас выглядел так, словно готов был скрутить собеседнику шею. «А насчет дара?» «А вот насчет ее дара?» Бесцеремонно перебил демон и вздохнул, вызывая шарик магической клятвы. «Я клянусь, что не собираюсь использовать дар Аделаны для захвата мира, порабощения и вообще в личных целях». Клянусь, что ни ей, ни ее дару со стороны демонов не грозит никакая опасность. И я лично сделаю все, чтобы уберечь девушку от любых бед. А по поводу причастности к ее появлению тут я уже клятву давал. Закончил и даже губы надул, словно обиделся. Но если по существу, то нам нужно для начала добраться до вашего королевства. О всех проблемах, касающихся демонов, я буду говорить только с королем Родериком. Уж не обижайся, Эд. Но это проблема высшего государственного масштаба, и решать ее должны большие дяди. И таким тоном все это сказал, что я не поняла, удивляться мне или смеяться. Все же умеет этот принц любую тему обратить в шутку, даже самую серьезную. «Ладно, я тебя понял», – кивнул Эд, – «извини, что не поверил. Но и ты меня пойми, уж слишком твой вопрос подозрительно звучал». «Верю. Сам бы себе не поверил, будь я на твоем месте. Так что все нормально» обезоруживающе улыбнулся Дан. Затем развалился, закинул ногу на ногу и принялся жевать какую-то ягоду, словно ничего такого только что не было. Я же сидела с круглыми офонаревшими глазами, пытаясь сообразить, как вообще разговаривать и вести себя с этим типом. Он же совершенно непредсказуем. Эйден сидел задумчивый и спокойный, не обращая внимания ни на меня, ни на демона. Когда же пауза затянулась, Дан спросил. «Ну так что?» Так и будем продолжать играть в молчанку, или, наконец, ты меня потерзаешь своими вопросами, красотка?» И подмигнул, отправляя в рот очередную ягоду. Я же сначала вспыхнула от такого фривольного обращения, а затем, поняв, что ничего плохого нам не грозит, так как оба моих защитника были даже жути спокойны, а Листик так вообще уснул, смешно подергивая задней лапкой, усмехнулась и приготовилась засыпать нахального демона тонной вопросов. «Хочешь вопросов? Ладно, ты сам напросился». Так что посмотрим, насколько тебя хватит». И я была права, пусть и не до конца. Демон и правда оказался крепким орешком. Отвечал много и вполне подробно на все мои вопросы, касающиеся устройства этого мира. Пусть я знала уже много, но большой пробел в образовании все же имелся. В основном по простым бытовым вопросам. Например, какие тут есть зачарованные вещи, помогающие в обиходе, кем обычно работают простые люди, чем они занимаются. Какие тут есть боги, и на самом деле они боги, или это только вымысел? Сколько видов магических животных тут обитает? Хотя на этот вопрос даже у Дана не нашлось ответа. Понятия не имею, сколько их тут, – лениво проговорил он. Может, десятки, может, сотни. Никто точно не считал. Особенно с тем учетом, что многие из них могут скрещиваться друг с другом и образовывать новый вид. И так при этом посмотрел на меня, что в голове тут же возникла картинка скрещивания отнюдь не диковинных животных. Вот ведь демон-искуситель. Привал давно закончился, и весь отряд двинулся дальше. Я вновь села перед Эйденом, чтобы, во-первых, не оставаться одной, ладно, не одной, а с листиком, который теперь продолжал дрыхнуть у меня на коленях, а во-вторых, продолжить свой допрос, точнее опрос, по мирозданию Аэндора. А почему королевство демонов называют, ну, демонами? Немного смущенно спросила. Просто в моем мире демоны – это существа из потустороннего мира, страшные, огненные и коварные. Они у нас идут в противовес ангелам. Не знаю, кто такие ангелы, у нас их нет, усмехнулся Данталион. Но демонами, как ты знаешь, у нас именовались изначально местные существа. Просто по легенде, когда первые маги увидели его, то кто-то из них воскликнул, что это демон. С тех пор так их и называют. Среди тех магов, случайно и с моей земли не было? Это у нас в старые времена любили так восклицать на любую нечисть. Я усмехнулась, представив себе эту картину из разбегающихся в разные стороны людей при виде такого вот существа. Однако еще неизвестно, как я сама отреагировала бы на такое чудо природы. Может, и были, история об этом умалчивает. Как хорошо, что Дан снова дал знак отряду держаться от нас подальше. Иначе нормально допросить, хм, опросить демона бы не получилось. Ладно, принимается, примирительно ответила я. Дана рассмеялся. Недолго ты меня еще терзать будешь? Не знаю. Я пожала плечами и задумалась. Как только мой поезд поредеет на несколько вагонов, ну, то есть вопросов, пока я и половина не переспросила. К тому же, я чуть подалась вперед и даже пальчиком пригрозила, ты сам себя дал на растерзание, то есть на расспрашивание. Так что теперь сиди и не выпендривайся, а отвечай на вопросы, вот. Дан заливисто рассмеялся. И даже Эйден уткнулся мне в волосы, беззвучно сотрясаясь от смеха. А чего я такого сказала? Ты же сам сказал, чтобы я вопросами тебя закидала. Так вот я и стараюсь. Да, уж заметно, через смех отозвался демон. Но не думал, что ты этими вопросами хочешь довести меня до смерти. Не хочу я доводить тебя до смерти, сказала, смущаясь еще больше. Всего лишь утоляю свое любопытство. «Ну, правда, Адель, вмешался Эд, можешь дать Дану отдохнуть?» «Да и сама бы отдохнула от того обилия информации, которую он тебе уже рассказал». «Хм, ну да, в чем-то он прав. Я действительно уже довольно много узнала, и теперь главное во всем этом не запутаться. Поэтому нехотя, но я все же кивнула». «Хорошо, так и быть, пока допрос прекращен», сказала и тут же добавила. «Но только после еще пары вопросов». Дан снова рассмеялся. «Нет, ну точно, с твоей невестой не соскучишься. И моя жизнь перестала казаться скучной и однообразной», – посмотрел снова на меня и добавил. «И почему пространственный камень не закинул тебя ко мне, а? Я бы такую милашку языкастую точно не упустил». Я даже ответить ничего не успела, только почувствовала, как меня сильнее прижал к себе Эйден и буквально зарычал на демона. «Да, еще одно слово в таком ключе моей невести и...» «Да шучу я!» — со смехом скинул руки демон. «Не претендую я на твою невесту, я просто шучу!» А затем, когда Эйден шумно выдохнул и перестал сжимать меня остальными тисками, проговорил заговорческим тоном, наклонившись ближе. «Ох, ревнивый он у тебя! Уверена, что не придушит во сне? Может, ко мне перейдешь, пока не поздно, а? Я не кусаюсь, а не такой рев...» Вот тут даже я не заметила, что именно дальше произошло. Демон просто дернулся и свалился с лошади. Меня тоже покачнуло, но в седле я удержалась только благодаря крепкой хватке Эйдена. А вот сам Эд встряхнул руку и невозмутимо поехал дальше. Я предупреждал. Только и ответил он. Я в недоумении обернулась на принцев и заметила, что Дан встает с земли и потирает челюсть. Правда, смеется при этом, а не рычит. Затем ловко запрыгивает в седло и нагоняет нас. Эйден же как сидел с невозмутимым видом, так и продолжал сидеть, так и дальше. «Прости, Эд», — сказал он вполне серьезно. «Даю слово, что больше этого не повторится. Но и ты не особо принимай мои реплики в расчет. Это просто моя манера общения, и я всерьез не претендую на твою невесту. Даже временную», — добавил он, но затем продолжил, пока на него не посыпалась очередная гневная тирада. «Кстати, ведешь себя так, словно Адель твоя Нейлин. Вы уже проверили связь?» «Проверим». — спокойно ответил мой принц. — Как только магия Аделаны станет более стабильной? — А, тогда вопрос отпадает, — подмигнул демон. А я вспомнила еще один вопрос, который очень подмывала задать. Как раз, чтобы разрядить обстановку. Кстати, насчет Нейлин и невест вместе взятых. Я тут слышала, что демоны любят похищать девушек и увозить, точнее, уносить на крыльях к себе в королевство. А после этого их никто и никогда больше не видел. Это правда? И прежде, чем я закончила вопрос, Демон снова расхохотался, и даже эту усмехнулся мне в макушку. «Ну и что опять я сказала не так?» «Адель, я тебя обожаю», – отсмеявшись, начал Дан. «И кто уже успел вдолбить в твою прекрасную головку такие глупости?» «Да просто слышала», – сказала, немного покраснев. «Да, язык отрубить нужно тому, от кого то это слышала», – Демон снова усмехнулся и продолжил. Мы не похищаем невест, это все выдумки для детей и не в меру впечатлительных особ, чтоб дома сидели. Просто на Аендоре принято, чтобы после свадьбы невеста, а точнее уже жена, находилась в доме мужа. По-другому и быть не может. Как ты уже знаешь, истинная пара может образоваться не только среди представителей одного королевства. Может случиться так, что парой демона станет девушка Феникс или вовсе девушка неодаренной магией в полной степени. А что, у вас и такое бывает? просила удивленно. «Я думала, тут у всех и каждого в обязательном порядке есть магия». «В большинстве своем, да», — вставил Эд. «Но случается и так, что у человека может не оказаться к этому способностей. Или магия не пробудилась. В общем, разные бывают случаи». «Именно», — подхватил Дан. «Но мы сейчас говорим о парах, а не одаренности. Так вот, возвращаясь к твоему допросу, вопросу». Я хихикнула, а Дан почти невозмутимо продолжил. «Если демон нашел свою пару...» то он, само собой, отвозит ее в свой дом. А учитывая, что между королевствами просто так не погуляешь и не попрыгаешь в гости каждый день, то и девушку эту, получается, видят гораздо реже, чем хотели бы. Это касается каждого королевства, в том числе и того, куда мы сейчас направляемся. Просто на все, что связано с демонами, любят наговаривать и выставлять небылицами. «Да, наверное, ты прав», сказала немного смущенно и опустила взгляд на Листика, который только что проснулся и умирительно потягивался смешно потряхивая крылышками. «Ты ж моя лапочка!» Я легонько погладила малыша по головке и улыбнулась. «Проснулся!» Листик сначала кивнул, а затем замер, напряженно вглядываясь в чащу леса. Только тут я заметила, что оба принца остановили коней и тоже неотрывно смотрели в сторону деревьев. «Ребят, что случи...» Договорить я не смогла. Точнее не стала. Все последующие слова застряли где-то в горле. Просто из-за деревьев на нас смотрел настоящий монстр с горящими красными глазами. Твои ж демоны. Что там Дан недавно говорил о первом высказывании о чудо-существах этого мира? Помогите это демоны? Вот у меня сейчас было стойкое желание заорать точно так же, причем во все горло, а затем припустить вперед, сверкая пятками. Но дело в том, что я настолько испугалась, что и слова, и эмоции, и любые действия застряли где-то там. Не знаю, где именно, но я буквально застыла, сильнее вжавшись в Эйдена, который обнял меня одной рукой и буквально впечатал в себя. Даже дыхание, кажется, задержало. И в оба глаза смотрела на существо, неспешно выходившее к нам из-за деревьев. Мамочки, вот теперь я на сто, нет, на тысячу процентов удостоверилась, почему первые жители Айндора крикнули именно так, заметив это существо. Просто, просто это и правда был демон. Огромный. Я точно не поняла, но он был выше нас, сидящих верхом на лошадях. Так вот, огромное существо, по телосложению напоминающее человека, только очень-очень накаченного, с черной, отливающей серебром кожей, большими рогами и перепончатыми крыльями за спиной. Хорошо хоть не с копытами был, а вполне себе с обычными ногами, если не считать когтей и чего-то похожего на шипы. Да, он был похож на человека, но очень отдаленно. Лицо, да, человеческое, если не считать ярких, буквально горящих огнем глаз, когтей на руках и ногах, клыков и всего остального. Мамочки! А я еще доуна страшным чудом природы поначалу считала. И этот демон сейчас не спеша выходил к нам, не сводя горящих глаз кого-то из нас. На кого он смотрит, точнее было сказать невозможно. Мне и так было страшно, жутко страшно. А когда Дан слез с седла и не спеша пошел в сторону существа, так вообще сердце убежало куда-то, забыв сказать направление для поиска. Так и хотелось завопить во все горло, не влезай, убьет. Но Эйден незаметно положил вторую руку мне в район груди и тихо, очень тихо шепнул на ушко, чтобы я молчала. Точнее, просто сказал шш. Но и этого было достаточно. Листик, умничка маленький, успел за это время незаметно перебраться ко мне на плечо, скрывшись за волосами и выставить прозрачный купол, который закрыл и меня, и Эйдена. Понятия не имею, что именно он поставил, но защитник из него что надо, а уж тем более с его-то размерчиком. Дан тем временем подошел к существу почти вплотную, и вот тут я потеряла дар речи, окончательно и бесповоротно. Дан начал перевоплощаться. Как-то незаметно для меня у него появились рога, крылья, он стал немного выше, твои ж демоны. Нет, он не стал похож на того зверюгу, или как его лучше назвать. Он остался все тем же Даном в одежде, с волосами и прочим, только с крыльями, и с рогами, и выше стал. Да и мышц прибавилось. Мамочки! Короче, это оказалось выше моего предела офигевания, и я сидела ни не ни мертва, следя за тем, что будет дальше. Дан поднял руку, расположив ее на уровне груди, и что-то сказал существу на непонятном мне языке, похожем на нашу латынь. А после этого демон обвел всех нас взглядом, почтительно поклонился и ушел. Да, просто взял и ушел, оставив нас, а вернее меня, в полной растерянности и прострации. Адан, чтоб его покусал кто-нибудь, обернулся и подмигнул, явив моему взору свои глазки, в которых полыхал настоящий огонь. Вот на этом совершенно невинном действии моя выдержка помахала мне ручкой и ушла в неизвестном направлении. Куда? Да кто ж ее знает? Я нервно усмехнулась, потом еще и еще. Короче, назревала истерика. Я хоть уже и немало чего видела в этом мире, но вот таких вот твар демонов еще не доводилось. И ладно, если бы только демона, но осознавать, что твой друг, да еще и к тому же принц, может превращаться в такого же зверюгу, сильно выбило из колеи. «Так, Адель, посмотри на меня». Эйден развернул меня к себе и заставил посмотреть ему в глаза. «Дыши глубоко и размеренно». «Да, вот так. Дыши и ни о чем не думай. Все хорошо. Тебе ничего не угрожает». Тихий шепот, ласковое поглаживание и, может быть, какое-то ментальное воздействие сделали свое дело. И уже через некоторое время я практически полностью успокоилась, очнулась и осмотрелась. Оказывается, мы уже давно уехали от этого места, а нас нагнал отряд, которому Дан, принявший уже свой привычный облик, что-то очень серьезно объяснял. «Кто это был?» Спросила напряженно Оидена. Демон, истинный демон, неспособный перевоплощаться в человека и живущий тут в Ерумском лесу. Демон, протянула рассеянно и вновь посмотрела на Дана, который чуть пришпорил коня и в два счета нагнал нас, вновь огородив звуконепроницаемым куполом. Ну что, понравилась моя вторая ипостась? спросил с улыбкой и даже подмигнул. Я же нервно хихикнула. Ага, понравилось. Да не переживай ты так лениво протянул он. «Это я еще не полностью перевоплотился. Это была частичная трансформация. Она есть у каждого вида магов со вторыми сущностями. И, кстати, в полной трансформации я просто неотразим». «Ну да, представляю». Вот тут я вновь задала себе вопрос. «Куда вашу шметь я попала?»